О том же говорит и армянский историк Мозес Каланкатваци. Мозес Каланкатваци, глава 10, перевод Подканова, страница 15, цитирована Кулаковским в третьем томе на странице 93. На мой взгляд, двойственность высшей власти в Хазарском государстве, возможно, была результатом разнородности этнического состава нации. Оригинальный тип хазарского предводителя, Каган, время от времени принимал помощь еще одного властителя, который представлял какую-то иную этническую группу, влиятельную в тот или иной период. Постепенно такая организация власти стала постоянной. Учитывая такую возможность, давайте проанализируем соотносительные титулы двух правителей, как это дано разными авторами. Автор Константин. Первый представитель Хакан. Второй представитель Пех. Автор Ибн Руста. Первый представитель Хазар Хакан. Второй представитель Айша. Автор Ибн Фадлан. Первый представитель Хакан. Второй представитель Хакан-Бех. Автор Масуди. Первый представитель Хакан. Второй представитель Малик. Автор Ибн Хакал. Первый представитель Хакан Хазар, второй представитель Малик Хазар. Автор Гардизи. Первый представитель Хазар Хакан, второй представитель Абшат Аншат. Характерно, что первый правитель всегда оставался известным как Каган или Хазар-Каган. Мы можем истолковать этот титул либо в том смысле, что первый правитель был вождем всего хазарского государства, либо в том смысле, что он был вождем только самих хазар, одной хазарской этнической группы. Что касается титулов второго правителя, то Бэх или Пэх, Конечно же, транскрипция тюркского титула Бек, Бей, князь. Судя по титулу, представляется вполне определенным, что в те времена, когда второй правитель назывался Беком, он представлял тюркскую группу в Хазарском государстве. Малик — это арабский перевод того же самого титула. Более интригующими представляются титулы Айша или Абшат-Аншат. Эти два слова, вероятно, представляют из себя разные транскрипции одного и того же названия. В связи с этим мы можем также упомянуть имя Анса, встречающееся в персидском трактате Худуд-аль-Алам. Итил, старица Хазар и резиденция их царя, которого называют Тархан-Хаган и который является одним из потомков Ансы. Таким образом, у нас есть три варианта имени Анса, Аншат, Айша. Если мы в связи с этим сделаем предположение, как и в случае с Бегом, что второй правитель представлял особую этническую группу, то ближайшее название этноса, к которому это может быть отнесено, будет Асы или Анты. Назальный звук в Анса может соотноситься с древнерусским названием асов — Ясы. Примечательно, что титул потомка Ансы, согласно худуд Аль-Аламу, — Тархан Хакан. Вероятно, он был Тарханом вождем асов — Анса. Мы можем представить себе, что астархан со временем стал достаточно сильным, чтобы быть заместителем Кагана как и тюркский «бек» в иные времена. Из трактата Константина мы узнаем, что уже в IX веке заместитель Кагана был известен как «бек». Вполне вероятно, что в VIII веке положение заместителя Кагана занимал Астархан. Поскольку в Худуд-Аль-Алами упомянут город Атил в устье Волги, недалеко от современной Астрахани, который был резиденцией Тархана, одного из потомков Ансы, мы можем вспомнить в связи с этим, что название «Астрахани»